2870 год от Великого Исхода, 12 день месяца вепря. Арция Эльта. Эдмон старался смотреть только вперед и слегка вверх, хотя мучительно хотелось оглянуться и рассмотреть тех, кто сзади. Спереди мир загораживала спина старого медведя, по бокам шли эскотцы в полосатых плащах и глупых плоских шапочках. Страшно Эдмону не было. Куда-то делись и боль, и отчаяние. Как ни странно, он даже выспался. Юноше было стыдно, что он умудрился уснуть у тела отца. Он не помнил, как это случилось, но он уснул и, кажется, видел во сне что-то очень хорошее. По крайней мере, он пришел в себя со странным ощущением покоя и уверенности в себе и в том, что он выдержит. Он – сын Шарлетта Горе, и он покажет, что это значит. А вот о товарищах, по несчастью, он беспокоился. Дед и Леон, едва держались на ногах, а потому, с каким шумом старый медведь выдыхал воздух, юноша понял, что тот на грани срыва. Габлодор озирался безумными глазами и трясся всем телом, пытаясь объяснить облезлому клирику, что ни в чем не виноват и хочет говорить с ее величеством. Нобели молчали, но смешной толстый мэтр Женвье не выдержал и велел трусу заткнуться, пригрозив рассказать, что из всех пленных именно Габладор больше всех кричал и о Святом Духе, и об и ифранской дыне. Габладор перестал выть. Ору или две не происходило ничего, если не считать принесенного эскоцами завтрака, которому никто не притронулся. Потом кто-то из сторожей, переглянувшись со своими товарищами, поставил на перевернутый бочонок флягу. Барон валлок выпил прямо из горлышка и протянул мэтру Жанвье. Они молча передавали флягу по кругу, последний был он, Эдмон, принявший ее из рук старого медведя. Юноша отхлебнул пахнувшего можжевельником напитка, у него перехватило дыхание, но он все же проглотил, даже не закашлившись, и вернул флягу владельцу, который поклонился ему и тоже выпил. Наверное, нужно было что-то сказать, но тут распахнулась дверь, и вошел младший брат Жанна Фарбье, и с ним еще один клирик, похожий на испуганного хомяка. Им предложили приготовиться к исповеди, но и Данне сказал, что святой Эрасти его поймет без посредников. Дед и Леон угрюмо кивнули, а потом Эдмон услышал свой голос, говоривший, что убитых в спину не исповедуют. И все равно пришлось ждать пока оба священника, толстый и тонкий, выслушают Жарвье и Габладора и прочитают молитвы. Эдмон не сразу понял, что их заставили присутствовать на собственной панихиде, но отчего-то это его не испугало и даже не взволновало. Юноша, не отрываясь, смотрел на лицо отца и словно бы слышал его голос. «Что бы ни случилось, не отпускай головы. Ты сам себе самый строгий судья. Если ты себя не осуждаешь, тебя не осудит никто». Потом наступило время причащаться. Эдмон получил свой глоток красного отевского и их, наконец, вывели на улицу. Отчего-то ему казалось, что все еще ночь, но уже давно рассвело, хотя день и был серый. Заревели трубы и ударил барабан. Пленников провели через лагерь к площадке между кое-как обитым красным сукном возвышением, где толпились люди в нарядных плащах и доспехах, и эшефотом, отличавшимся от почетного помоста лишь отсутствием обивки и плахой, у которой стояли два человека в масках. Габладор жалко хрюкнул, и Жарвье усталым голосом вновь посоветовал ему заткнуться. Эскотцы отступили к краю площадки, и Эдмон встал в первом ряду, плечом к плечу с дедом и Леоном. Смотреть в пол или оглядываться он не собирался, оставалось смотреть вперед, и Эдмон Тагаре посмотрел. Перед ним стоял разряженный в красное и желтое мальчик. Малышу было лет восемь, он был худенький и нескладный, как кузнечик, и ему было очень страшно. Эдмон сам не понимал, что делает, ободряюще улыбнулся, вызвав в ответ робкую удивленную улыбку. Мальчик даже чуть подался вперед, но потом вздрогнул и оглянулся. Эдмон невольно проследил за ним взглядом и увидел носатую даму в красном – Агнесса, а мальчишка стало быть принц Горельский. И Франко что-то шепнула сыну, тот скривился, собираясь заплакать, но сдержался и только часто-часто захлопнул ресницами. Эдмон вспомнил, что сын Агнессы всего на полгода младше Сандера, но того в последний раз видели плачущим года в четыре назад – У принца же глаза, похоже, вечно на мокром месте. Королева властно, хоть и не сильно, подтолкнула мальчика вперед. Тот послушно прошел шага три и остановился, вытянув руки по бокам и набирая в грудь воздуха, словно собираясь прочитать сонет о звездном древе. Затем угловатым заученным жестом выставил вперед руку, срывающимся голосом произнес «вы», остановился, еще раз прошептал «вы», И внезапно залился воющим истеричным плачем.